Издательство «Эксмо». «Аристотель. Метафизика». Перевод с древнегреческого. Читает Илья Слоневский. Книга первая. Глава 1 Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чувственным восприятиям. Ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих,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 А на почве чувственного восприятия у одних не возникает память, а у других возникает. И поэтому животные, обладающие памятью, более сообразительны и более понятливы, нежели те, у которых нет способности помнить. Причём сообразительны, но не могут научиться все, кто не в состоянии слышать звуки, как, например, пчела и кое-кто ещё из такого рода животных. Научиться же способны те, кто помимо памяти обладает ещё и слухом.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 А наука и искусство возникают у людей через опыт, ибо опыт создал искусство, как говорит Пол, и правильно говорит, а не опытность — случай. Появляется же искусство тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные предметы.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 Ведь врачующий лечит не человека, разве лишь превходящим образом, а Калия или Сократа, или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя, для кого быть человеком есть нечто приходящее. Поэтому, если кто обладает отвлечённым знанием, а опыта не имеет и познаёт общее, но содержащегося в нём единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное.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 Ни одно из чувственных восприятий мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о единичном, но они не относительно чего не указывают почему, например, почему огонь горяч, а указывают лишь, что он горяч. Естественно, поэтому, что тот, кто сверх обычных чувственных восприятий первый изобрел какое-то искусство, вызвал у людей удивление не только из-за какой-то пользы его изобретения,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 И в-четвёртых, что из наук в большей мере мудрость та, которая желательно ради неё самой и для познания, нежели та, которая желательна ради извлекаемой из неё пользы. А в-пятых, та, которая главенствует, в большей мере, чем вспомогательная, ибо мудрому надлежит не получать наставление, а наставлять, и не он должен повиноваться другому, а ему тот, кто менее мудр. Вот каковы мнения…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 Они задавались вопросом о более значительном, например, о смене положения Луны, Солнца и звёзд, а также о происхождении вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя не знающим, поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создаётся на основе удивительного. Если таким образом начали философствовать, чтобы избавиться от незнания,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 человек уже не подобает искать несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты говорят правду, и если зависть в природе божества, то естественнее всего ей проявляться в этом случае, и несчастны должны бы быть все, кто не умерен. Но не может божество быть завистливым, впрочем и по пословице лугут много песнопевцы, и не следует какую-либо другую науку считать более ценима, чем эту.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 Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знания о первых причинах. Ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина. А о причинах говорится в четырех значениях. Одной такой причиной мы считаем сущность или суть бытия вещи, ведь каждое «почему» сводится в конечном счете к определению вещи, а первое «почему» и есть причина и начало. Другой причиной мы считаем материю или субстрат. Третьей — то, откуда начало движения. Четвёртой — причину, противолежащую последней, а именно то, ради чего, или благо, ибо благо есть цель всякого возникновения и движения. Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе, все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования. В самом деле или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь. Так вот, большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что, как в последнее, они, погибая, превращаются. Причем сущность, хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях. Это они считают элементом и началом вещей, и потому... Они полагают, что ничто не возникает и не исчезает, ибо такое естество всегда сохраняется. Подобно тому, как и про Сократа мы не говорим, что он вообще становится, когда становится прекрасным или образованным, или что он погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остаётся субстрат, сам Сократ. Точно так же, говорят они, «не возникает и не исчезает всё остальное» ибо должно быть некоторое естество, или одно, или больше одного, откуда возникает всё остальное, в то время как само это естество сохраняется. Относительно количества и вида такого начала не все учили одинаково. Фалес, основатель такого рода философии, утверждал, что начало — вода, потому он и заявлял, что Земля находится на воде. К этому предположению он, быть может, пришел, видя, что пища всех существ влажная и что само тепло возникает из влаги и ею живет, а то, из чего все возникает, это и есть начало всего. Таким образом, он именно поэтому пришел к своему предположению, равно как потому, что семена всего по природе влажны, а начало природы влажного — вода. Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие задолго до нынешнего поколения, и первые писавшие о богах, держались именно таких взглядов на природу. Океан и Тефию они считали творцами возникновения, а боги, по их мнению, клялись водой, названной самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитаемое древнейшее, а то, чем клянутся, наиболее почитаемое. Но действительно ли это мнение о природе исконное и древнее, это может быть и недостоверно. Во всяком случае, о Фалесе говорят, что он именно так высказывался о первой причине. Что касается Гиппона, то его, пожалуй, не всякий согласится поставить рядом с этими философами ввиду скудости его мыслей. Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее воды, и из простых тел преимущественно его принимают за начало а гиппас из Метапонта и гераклит из Эфеса — огонь. Эмпидокл же — четыре элемента, прибавляя к названным Землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или разъединяются из одного. А аноксагор из Клозамин, будучи старше Эмпидокла, но написавший свои сочинения позже его, утверждают, что начал бесконечно много. По его словам, почти все гомеомерии, так же, как вода или огонь, возникают и уничтожаются именно таким путём, только через соединение и разъединение, а иначе не возникают и не уничтожаются, а пребывают вечно. Исходя из этого, за единственную причину можно было бы признать так называемую материальную причину. Но по мере продвижения их в этом направлении — Сама суть дела указала им путь и заставила их искать дальше. Действительно, пусть всякое возникновение и уничтожение непременно исходит из чего-то одного или из большего числа начал, но почему это происходит и что причина этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает собственную перемену. Я разумею, что, например, не дерево и не медь причина изменения самих себя, И не дерево делает ложе, и не медь изваяние а нечто другое есть причина изменения. А искать эту причину значит искать некое иное начало, а именно, как мы бы сказали, то, откуда начало движения. Так вот, те, кто с самого начала взялся за подобное исследование и заявил, что субстрат 1 не испытывали никакого недовольства собой. Но во всяком случае некоторые из тех, кто признавал один субстрат, как бы под давлением этого исследования объявляли единое неподвижным, как и всю природу, не только в отношении возникновения и уничтожения это древнее учение, и все с ним соглашались, но и в отношении всякого другого рода изменения. И этим их мнение отличается от других. Таким образом, из тех, кто провозглашал мировое целое единым, Никому не удалось усмотреть указанную причину, разве что Пармениду, да и ему постольку, поскольку он полагает не только одно, но в некотором смысле две причины. Те же, кто признаёт множество причин, скорее могут об этом говорить. Например, те, кто признаёт началами «тёплое и холодное» или «огонь и землю». Они рассматривают огонь как обладающий двигательной природой, а воду, землю и тому подобное — как противоположное ему. После этих философов с их началами, так как эти начала были недостаточны, чтобы вывести из них природу существующего, сама истина, как мы сказали, побудила искать дальнейшее начало. Что одни вещи бывают, а другие становятся хорошими и прекрасными, причина этого не может, естественно, быть ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде. Да так они и не думали. Но столь же неверно было бы предоставлять такое дело случаю и простому стечению обстоятельств. Поэтому тот, кто сказал, что ум находится так же, как в живых существах и в природе, и что он причина миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по сравнению с необдуманными рассуждениями его предшественников. Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мысли — но имеется основание считать, что до него об этом сказал Герматим Исклозамен. Те, кто придерживался такого взгляда, в то же время признали причину совершенства в вещах первоначалом существующего и притом таким, от которого существующее получает движение. Глава 4. Можно предположить, что Гесиот первый стал искать нечто в этом роде или еще кто считал любовь или вожделение началом, например, Парменид. Ведь и он, описывая возникновение Вселенной, замечает, всех богов первее Эрот был ею замышлен. А по словам Гесиода, прежде всего во Вселенной хаос зародился, а следом широкогрудая Гея. Также Эрот, что меж всех бессмертных богов отличается, ибо должна быть среди существующего некая причина, которая приводит в движение вещи и соединяет их. О том, кто из них первый высказал это, пусть позволено будет судить позже а так как в природе явно было и противоположное хорошему, и не только устроенность и красота, но также неустроенности и уродство, причем плохого было больше, чем хорошего, и безобразного больше, чем прекрасного, то другой ввел дружбу и вражду, каждую как причина одного из них. В самом деле, если следовать Эмпидоклу и постичь его слова по смыслу, а не потому, что он туманно говорит то обнаружат, что дружба есть причина благого, а вражда — причина злого. И потому, если сказать, что в некотором смысле Эмпидокл, и притом первый, говорит о зле и благе, как о началах, то это, пожалуй, будет сказано верно, если только причина всех благ — само благо, а причина зол — зло. Итак, упомянутые философы, как мы утверждаем до сих пор, явно касались двух причин из тех, что мы различили в сочинении о природе — материю и то, откуда движение. К тому же нечётко и без какой-либо уверенности, так, как поступают сражения необученные, ведь и они, поворачиваясь во все стороны, наносят иногда хорошие удары, но не сознанием дела. И точно так же кажется, что и эти философы не знают, что они говорят — ибо совершенно очевидно, что они потом совсем не прибегают к своим началам, разве что в малой степени. Анаксагор рассматривает ум как орудие миросозидания, и когда у него возникает затруднение, по какой причине нечто существует по необходимости, он ссылается на ум, в остальных же случаях он объявляет причиной происходящего всё что угодно, только не ум. Аэмпидокл — прибегает к причинам больше, чем анаксагор, но и то недостаточно, и при этом не получается у него согласованности. Действительно, часто у него дружба разделяет, а вражда соединяет. Ведь когда мировое целое через вражду распадается на элементы, огонь соединяется в одно и также каждый из остальных элементов. Когда же элементы снова через дружбу соединяются в одно — Частицы каждого элемента с необходимостью опять распадаются. Эмпидокл, таким образом, в отличие от своих предшественников, первый разделил эту движущую причину, признал не одно начало движения, а два разных и притом противоположных. Кроме того, он первый назвал четыре материальных элемента, однако он толкует их не как четыре, а словно их только два. С одной стороны отдельно «огонь», а с другой противоположные ему земля, воздух и вода как естество одного рода. Такой вывод можно сделать, изучая его стихи. Итак, Эмпидокл, как мы говорим, провозгласил такие начала и в таком количестве. А Левкип и его последователь Демокрит признают элементами полноту и пустоту, называя одно сущим, другое — несущим, а именно полное и плотное сущим — а пустое и разреженное — несущим. Поэтому они и говорят, что сущее существует нисколько не ни больше, чем несущее, потому что и тело существует нисколько не ни больше, чем пустота. А материальной причиной существующего они называют и то, и другое. И так же, как те, кто признает основную сущность единой, а все остальное выводит из ее свойств, принимая разреженное и плотное за основание свойств вещей, так и Левкип и Демокрит утверждают, что отличие атомов — суть причины всего остального, а этих отличий они указывают три — очертание, порядок и положение, ибо сущие, говорят они, различаются лишь строем, соприкосновением и поворотом. Из них строй — это очертание, соприкосновение — порядок, поворот — положение. А именно, A отличается от N очертаниями, AN от NA — порядком, от N — положением. А вопрос о движении, откуда или каким образом оно существующего, и они, подобно остальным, легкомысленно обошли. Итак, вот, по-видимому, до каких пределов, как мы сказали, наши предшественники довели исследование относительно двух причин. Глава 5. В это же время и раньше так называемые пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начало началами всего существующего.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 И всё, что они могли в числах и гармониях показать согласующимся с состояниями и частями неба и со всем мироустроением, они сводили вместе и приводили в согласие друг с другом. И если у них где-то получался тот или иной пробел, то они стремились восполнить его, чтобы всё учение было связным. Я имею в виду, например, что так как десятка, как им представлялось, есть нечто совершенное и охватывает всю природу чисел,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 Во всяком случае, очевидно, что они число принимают за начало и как материю для существующего, и как выражение его состояний и свойств, а элементами числа они считают чётное и нечётное, из коих последнее предельное, а первое — беспредельное. Единое же состоит у них из того и другого, а именно оно чётное и нечётное. Число происходит из единого, а всё небо, как было сказано, — это числа.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 И либо он заимствовал это учение у тех пифагорейцев, либо те у него. Ведь Алкмеон достиг зрелого возраста, когда Пифагор был уже стар, а высказался он подобно им. Он утверждает, что большинство свойств, с которыми сталкиваются люди, образуют пары, имея в виду, в отличие от тех пифагорейцев, не определенные противоположности, а первые попавшиеся. Например, «белое-черное», «сладкое-горькое», «хорошее-дурное», «большое-малое». Об остальных же противоположностях он высказался неопределенно. Пифагорейцы же прямо указали, сколько имеется противоположностей и какие они. Итак, и от того, и от другого учения мы можем почерпнуть, что противоположности — суть начала существующего. Но сколько их и какие они — это мы можем почерпнуть у одних только пифагорейцев.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 Глава шестая. После философских учений, о которых шла речь, появилось учение Платона, во многом примыкающее к пифагорейцам, но имеющее и свои особенности по сравнению с философией италийцев. С молоду сблизившись прежде всего с кратилом и гераклитовскими воззрениями, согласно которым всё чувственно воспринимаемое постоянно течёт, а знания о нём нет,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 а математические предметы они не считают промежуточными между чувственно воспринимаемыми вещами и эйдосами. А что Платон, в отличие от пифагорейцев, считал единые числа существующими помимо вещей, и что он ввел эйдосы, это имеет свое основание в том, что он занимался определениями, ведь его предшественники к диалектике не были причастны. А двоицу он объявил другой основой — фисис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 Из сказанного ясно, что он рассматривал только две причины — причину сути вещи и материальную причину, ибо для всего остального эйдосы — причина сути его, а для эйдосов такая причина — единая. А относительно того, что такое, лежащее в основе материя, о которой как материи чувственно воспринимаемых вещей сказываются эйдосы, а как материи эйдосов — единая,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 Мы лишь вкратце и в общих чертах разобрали, кто и как высказался относительно начал и истины. Но во всяком случае мы можем на основании этого заключить, что из говоривших о начале и причине никто не назвал таких начал, которые не были уже рассмотрены в нашем сочинении о природе, а всё это, очевидно, так или иначе касается, хотя и не ясно, этих начал. В самом деле... Одни говорят о начале как материи, все равно принимают ли они одно начало или больше одного и признают ли они это начало телом или бестелесным. Так, например, Платон говорит о большом и малом, италийцы — о беспредельном, Эмпидокл — об огне, земле, воде и воздухе, а Наксагор — о беспредельном множестве гомеомерии. Таким образом, все они занимались подобного рода причиной — а также те, кто говорил о воздухе или огне или воде, или о начале, которое плотнее огня, но разреженнее воздуха. Ведь утверждали же некоторые, что первооснова именно такого рода. Они касались только этой причины, а некоторые другие – той, откуда начало движение, как, например, те, кто объявляет началом дружбу и вражду, или ум, или любовь но суть бытия вещи и сущность отчетливо никто не объяснил. Скорее же всего, говорят они в те, кто признает эйдосы, ибо эйдосы для чувственно воспринимаемых вещей и единое для эйдосов они не принимают ни за материю, ни за то, откуда начало движения, ведь они утверждают, что эйдосы — это скорее причина неподвижности и пребывания в покое а эйдосы для каждой из прочих вещей и единое для эйдосов, они указывают как суть их бытия. Однако то, ради чего совершаются поступки и происходят изменения и движения, они некоторым образом обозначают как причины, но не в этом смысле, то есть не так, как это естественно для причины. Ибо те, кто говорит про ум или дружбу, принимают эти причины за некоторое благо, Но не в том смысле, что ради них существует или возникает что-то из существующего, а в том, что от них исходит движение. Точно так же и те, кто приписывает природу благо единому или сущему, считают благо причиной сущности, но не утверждают, что ради него что-то существует или возникает. А поэтому... Получается, что они некоторым образом и говорят, и не говорят о благе, как о причине, ибо они говорят о нем не как о причине самой по себе, а как о причине превходящей. Итак, что мы правильно определили причины, и сколько их, и какие они, об этом, видно, свидетельствуют нам и все эти философы, ведь они не в состоянии были найти какую-либо другую причину. Кроме того, ясно, что надо искать причины или всё так, как это указано здесь, или каким-нибудь подобным способом. А как высказался каждый из этих философов, как обстоит дело с началами и какие трудности здесь возможны, мы разберём вслед за этим. Глава 8 Те, кто признаёт Вселенную единое и какое-то одно естество как материю, считая таковое телесным и протяжённым, явно ошибаются во многих отношениях. В самом деле, они указывают элементы только для тел, а для бестелесного нет, хотя существует и бестелесное. Точно так же, пытаясь указать причины возникновения и уничтожения, и рассматривая все вещи так, как рассматривают их, размышляющие о природе, они отвергают причину движения. Далее, ошибка их в том, что они не сущность, ни суть вещи не признают причиной чего-либо, и, кроме того, необдуманно объявляют началом любое из простых тел, за исключением разве Земли, не выяснив при этом, как возникают эти тела друг из друга. Я имею в виду огонь, воду, землю и воздух. В самом деле, одни вещи возникают друг из друга через соединение, другие — через разъединение. А это различие имеет самое большое значение для выяснения того, что есть предшествующее и что последующее. Придерживаясь одного взгляда, можно было бы подумать, что самый основной элемент всего — это тот, из которого, как из первого, вещи возникают через соединение, а таковым было бы тело, состоящее из мельчайших и тончайших частиц. Поэтому те, кто признаёт началом огонь, находятся, надо полагать, в наибольшем согласии с этим взглядом. И точно так же каждый из остальных философов согласен с тем, что первооснова тел именно такова». По крайней мере, никто из последующих философов, указывавших одну первооснову, не настаивал на том, что Земля есть элемент, явно потому, что она состоит из крупных частиц, а из трёх других элементов каждый нашёл себе какого-нибудь сторонника. Одни утверждают, что первооснова — огонь, другие — вода, третий — воздух. Но почему же они не указывают и Землю, как это делает большинство людей? Ведь люди говорят, что всё есть Земля — Да и Гесиот утверждает, что Земля возникла раньше всех тел. Настолько древне и общераспространено это мнение. Так вот, если придерживаться этого взгляда, то было бы неправильно признавать началом какой-либо из этих элементов, кроме огня, или считать, что оно плотнее воздуха, но тоньше воды. Если же то, что позднее по происхождению, первое по природе, а переработанное и составленное по происхождению позднее, то получается обратное. Вода будет первее воздуха, а земля — первее воды. Итак, о тех, кто признаёт одну такую причину, как мы указали, сказанного достаточно. Но тоже можно сказать и о тех, кто признаёт несколько таких начал, как, например, Эмпидокл, утверждающий, что материя — это четыре тела, и у него должны получиться отчасти те же самые, отчасти свои особые затруднения. В самом деле... Мы видим, что элементы возникают друг из друга, так что огонь и земля не всегда остаются одним и тем же телом, об этом сказано в сочинении о природе. А о причине движущихся тел, принимать ли одну такую причину или две, об этом, надо полагать, у него совсем не сказано, сколько-нибудь правильно или обоснованно. И вообще, те, кто говорит таким образом, вынуждены отвергать «превращение», ибо не может у них получиться ни холодное из тёплого, ни тёплое из холодного. В самом деле, тогда что-то должно было бы испытать эти противоположные состояния, и должно было бы существовать какое-то одно естество, которое становилось бы огнём и водой, а это Эмпидокл отрицает. Что касается Анаксагора, то если предположить, что он принимает два элемента — Такое предположение больше всего соответствовало бы его учению, хотя сам он отчетливо об этом не говорит. Однако он необходимо последовал бы за теми, кто направил бы его к этому. Конечно, нелепо и вздорно утверждать, что все изначально находилось в смешении, и потому что оно в таком случае должно было бы ранее существовать в несмешанном виде, и потому что от природы не свойственно смешиваться чему попало с чем попало. А кроме того, и потому что состояние и превходящие свойства отделялись бы в таком случае от сущностей, ведь то, что смешивается, может и разъединяться. Однако, если следовать за Анаксагором, разбирая вместе с ним то, что он хочет сказать, то его учение показалось бы, пожалуй, созвучным нашему времени. Ведь ясно, что когда ничего не было различено, об этой сущности ничего нельзя было правильно сказать. Я имею в виду, например, что она не была ни белого, ни чёрного, ни серого или иного цвета, а необходимо была бесцветной, иначе у неё был бы какой-нибудь из этих цветов. Подобным же образом и на этом же самом основании она была без вкуса, и у неё не было и никакого другого из подобных свойств, ибо она не могла бы быть ни качеством, ни количеством, ни определённым нечто. Иначе у неё была бы какая-нибудь из так называемых частичных форм — еде. А это невозможно, раз всё находилось в смешении. Ведь в таком случае она была бы уже выделена, а между тем анаксагор утверждает, что всё было смешано, кроме ума, и лишь один ум не смешан и чист. Исходя из этого, анаксагор должен был бы сказать, что единое, ведь оно просто и не смешанно, и иное, оно соответствует неопределённому, которое мы признаём, до того, как оно стало определённым и причастным к какой-нибудь форме — «Суть начала». Так что, хотя он и выражает свои мысли неправильно и неясно, однако хочет сказать что-то близкое к тому, что говорят позднейшие философы и что в настоящее время более очевидно. Эти философы, однако, склонны рассуждать только о возникновении, уничтожении и движении, ведь и начало, и причины они исследуют почти исключительно в отношении такого рода сущности а те, кто рассматривает всё сущее в совокупности, а исущего одно признаёт чувственно воспринимаемым, а другое — невоспринимаемым чувствами, явно исследуют оба этих рода, и поэтому можно было бы подробнее остановиться на них, выясняя, что сказано у них правильно или неправильно для настоящего исследования. Что касается так называемых пифагорейцев, то они рассуждают о более необычных началах и элементах, нежели размышляющие о природе, и это потому, что они заимствуют их не из чувственно воспринимаемого, ибо математические предметы лишены движения, за исключением тех, которыми занимается учение о небесных светилах. И всё же они постоянно рассуждают о природе и исследуют её. В самом деле они говорят о возникновении неба, и наблюдают за тем, что происходит с его частями, за его состояниями и действиями, и для объяснения этого прибегают к своим началам и причинам, как бы соглашаясь с другими размышляющими о природе, что сущее — это лишь то, что воспринимается чувствами и что так называемое небо объемлет. Однако же, как мы сказали, Причины и начала, которые они указывают, пригодны к тому, чтобы восходить и к высшим областям сущего, и более подходят для этого, нежели для рассуждения о природе. С другой стороны, они ничего не говорят о том, откуда возникает движение, если, как они считают, в основе лежат только предел и беспредельное, нечетное и четное. И каким образом возникновение и уничтожение или действия несущихся по небу тел возможны без движения и изменения? Далее, если согласиться с ними, что из этих начал образуется величина, или если бы это было доказано, то всё же каким образом получается, что одни тела лёгкие, а другие тяжёлые? В самом деле… Исходя из тех начал, которые они кладут в основу и указывают, они рассуждают о математических телах ничуть не больше, чем о чувственно воспринимаемых. Поэтому об огне, земле и других таких телах ими ничего не сказано, поскольку, я полагаю, они о чувственно воспринимаемом не сказали ничего свойственного лишь ему». Далее, как это понять, что свойство числа и само число — суть причина того, что существует и совершается на небе изначало и в настоящее время, а вместе с тем нет никакого другого числа, кроме числа, из которого составилось мироздание? Если они в такой-то части мира усматривают мнение и удобный случай — а немного выше или ниже несправедливость и разъединение или смешение, причем в доказательства этого они утверждают, что каждый из них есть число, а в данном месте оказывается уже множество существующих вместе небесных тел, вследствие чего указанные свойства чисел сообразуются с каждым отдельным местом то спрашивается, будет ли число, относительно которого следует принять, что оно есть каждое из этих явлений, будет ли оно то же самое число неба или же другое число помимо него? Платон говорит, что оно другое число. Впрочем, хотя и он считает эти явления и их причины числами, но числа причины он считает умопостигаемыми, а другие — чувственно воспринимаемыми. Глава 9.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 ведь о нём может остаться некоторое представление. Далее, на основании наиболее точных доказательств, одни признают идеи соотнесённого, о котором мы говорим, что для него нет рода самого по себе, другие приводят довод относительно третьего человека. И вообще говоря, доводы в пользу эйдосов сводят на нет то, существование чего нам важнее существование самих идей, ведь из этих доводов следует, что первое не двоится, а число, то есть, что соотнесённое первое самого по себе сущего и также всё другое, в чём некоторые последователи учения об идеях пришли в столкновение с его началами. Далее. Согласно предположению, на основании которого мы признаём существование идей, должны быть эйдосы не только сущностей, но и многого иного, в самом деле, и мысль едина не только касательно сущности, но и относительно всего другого — И имеются знания не только о сущности, но и об ином, и, получается, у них несметное число других подобных выводов. Между тем, по необходимости и согласно учениям об Эйдесах, раз возможна причастность Эйдесам, то должны существовать идеи только сущностей, ибо причастность им не может быть превходящей, а каждая вещь должна быть причастна Эйдесу постольку, поскольку он не сказывается о субстрате —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 Если эйдосы — суть числа, то каким образом они могут быть причинами? Потому ли, что сами вещи — суть отличны от них числа? Например, вот это число — человек, вот это — Сократ, а вот это — Калий. Тогда как же те числа — суть причины для этих? Ведь если и считать, что одни вечны, а другие нет, то это не будет иметь значения».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 Чем они будут отличаться друг от друга, раз у них нет свойств? Всё это неосновательно и не согласуется с нашим мышлением. Кроме того, приходится признавать ещё другой род числа, с которым имеет дело арифметика, а также всё то, что некоторые называют промежуточным. Так, бот, как же это промежуточное существует или из каких образуется начал? Почему оно будет находиться между окружающими нас вещами и самими по себе числами?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 Желая сущности свести к началам, мы утверждаем, что длины получаются из длинного и короткого, как из некоторого вида малого и большого, плоскость — из широкого и узкого, а тело — из высокого и низкого. Однако как в таком случае будет плоскость содержать линию или имеющий объем линию и плоскость? Ведь широкое и узкое относятся к другому роду, нежели высокое и низкое.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 Также и то, что кажется лёгким делом, доказать, что всё едино, этим способом не удаётся, ибо через отвлечение, эктезис, получается не то, что всё едино, а то, что есть некоторое само по себе единое, если даже принять все предпосылки. До этого само по себе единого не получится, если не согласиться, что общее есть род, а это в некоторых случаях невозможно». Не даётся также никакого объяснения, как существует или может существовать то, что у них идёт после чисел, линии, плоскости и тела, и каков их смысл. Ведь они не могут быть ни эйдосами, ибо они не числа, ни чем-то промежуточным, ибо таковы математические предметы, не приходящими вещами. Они со своей стороны оказались бы каким-то другим, четвёртым родом сущностей.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 ибо похоже на лепет то, что говорит обо всём прежняя философия, поскольку она была молода и при своём начале. Ведь даже Эмпидокл говорит, что кость существует через соотношение, а это у него суть её бытия и сущность её. Но подобным же образом должны быть таким соотношением и плоть, и всякая другая вещь или же никакая вещь